Глава восьмая. «Вот, полюбуйтесь». Я помахала изрядно измятым листком перед лицом Римы Марковны. «Валерий Анатольевич Горшков подписал заявление на развод. Лично?» «Да ты что!» — удивилась она. «Как это тебе так удалось?» «Я была убедительна», — скромно сказала я, и не стала вдаваться в излишние подробности. Мы сидели с Римой Марковной на кухне. Теплый вечер осторожно заглядывал в распахнутое окно, мягко шевелил занавески. Со двора то и дело доносились азартные возгласы, смех. Там соседские мужики вовсю играли в домино. Сверху с балкона над нами слышался строгий методичный голос Норы Георгиевны. Она воспитывала Лёлю. Откуда-то сбоку лилась мелодия из передачи «В мире животных». Там смотрели телевизор. Снизу доносились сладкие клубничные ароматы. Соседка Наталья варила варенье. Ну а мы просто сидели на кухне и мирно лепили пельмени. Лепка пельменей, а также медитации и вязание крючком считаются в буддизме идеальными способами, улучшающими карму практически вертикально. Эх, и если бы только преступники знали этот способ вырваться из колеса сансары. Рима Марковна проворно подхватывала очередной тонюсенький кружочек теста, ложечкой клала на него большой, источающий умопомрачительно вкусные запахи луково-мясной комок начинки и практически одним неуловимо ловким движением залепляла все в аккуратненькую розеточку, напоминающую свиное ухо. «Я была не столь расторопна, однако прилежно старалась». «А со Светкой что?» — задала вопрос Римма Марковна, раскатывая следующий кусок теста. Но звонок в дверь не дал мне ответить. «Сиди, сиди, я сама открою», — велела мне она и поспешила в коридор, на ходу вытирая полотенцем испачканные в муке руки. С недавних пор Римма Марковна поняла, что вокруг меня периодически творятся занимательные вещи, и, будучи по натуре человеком неуемно любопытным, не захотела оставаться в стороне, поэтому настойчиво пыталась сунуть нос везде, где только можно. Я осталась на кухне, меланхолично шлепнула комочек начинки на тесто и принялась осторожно залеплять края, как вдруг бубнящие звуки, которые доносились из прихожей, начали набирать обороты и переросли в ругань». Со вздохом бросив недолепленный пельмень, я выскочила в коридор. Там, под боченись, стояла сердитая Рима Марковна и что-то выговаривала не менее сердитой Элеоноре Рудольфовне. Капец. Что-то вечер перестает быть мирным. Но и скрываться смысла не было, тем более Элеонора Рудольфовна меня уже увидела. «Вот!» — закричала она и помахала у Римы Марковны под носом мятой бумажкой. «Дежавю прямо какое-то». «Это что?» – спросила я, хотя и так было все ясно. «Заявление!» – выпалила Элеонора Рудольфовна и с видом победителя посмотрела на меня. «Неужели?» – покачала головой я, округлив глаза. «Вот видите, Рима Марковна, Валерий Горшков настолько аккуратный и ответственный человек, что переписал заявление каллиграфическим почерком и отправил Элеонору Рудольфовну заменить старые. Творческий человек, порядочная семья. Что тут и говорить?» Элеонора Рудольфовна побагровела, а я хихикнула. Но не удержалась, бывает. «Не поясничай, Лидия», — сказали хором Рима Марковна и Элеонора Рудольфовна. И сердито посмотрели сначала друг на друга, а потом на меня. Ответить мне не дали, так как в полуоткрытую входную дверь юркнула сначала Лёля, а следом за ней явилась и Нора Георгиевна. «Добрый вечер, соседи!» Категорически вежливо поздоровалась она, и рентгеновским взглядом прошлась сначала по мне, потом по Риме Марковне, и, наконец, остановилась на Элеоноре Рудольфовне. «А я слышу, что-то тут происходит. У вас все в порядке? Я уже подумала, что это Ольга вернулась. Не приведи, Господи!» «Что вам моя Ольга?» — взвизгнула Элеонора Рудольфовна и неприязненно посмотрела на Нору Георгиевну. Но Нора Георгиевна была опытным бойцом, и такими экзерсисами смутить ее было нельзя. «Ах, так вы и есть маман той испорченной девицы!» Сморщила нос Нора Георгиевна и демонстративно посмотрела на Элеонору Рудольфовну поверх очков с явным осуждением. А Лёля грозно тявкнула и быстро спряталась за мою ногу. «А что же вы отпрысков-то не воспитываете, как полагаются советскому человеку?» Сурово нависала она над Лидочкиной, почти бывшей свекровью. «Неудивительно, что здесь не квартира, а кардебалет получился». «Не смейте!» — взвизгнула Элеонора Рудольфовна. «И вообще вы кто еще такая? Я вообще-то не к вам пришла, а к этой...» «Позвольте...» — менторским тоном отчеканила Нора Георгиевна. У нас свободное советское общество, и порядочным людям можно ходить где угодно. Я услышала шум и пришла полюбопытствовать, кто здесь нарушает общественный порядок. Имею полное право и не вам мне указывать, что делать. Элеонора Рудольфовна не нашлась, что ответить, и только хватала ртом воздух. «А раз уж вы являетесь родительницей столь непутевой дочери, то извольте выслушать претензии от лица всех соседей», продолжила напирать Нора Георгиевна безапелляционно. «Соседку снизу ваша дочь трижды заливала, ребенка своего не воспитывала, по ночам пела отвратительно громким голосом и не давала спать соседям». «Она певица», — попыталась вякнуть Элеонора Рудольфовна, правда, неубедительно. Это сейчас так называется. Сильно изумилась Нора Георгиевна и сообщила Риме Марковне громким, отчетливым шепотом: "Представляете, Рима Марковна? А вот в наши времена девиц подобного поведения совсем по-другому называли, и в порядочное общество обычно не приглашали, ибо моветон. А у нас их называли ларетками, Вспомнила Рима Марковна, поблескивая от радостного любопытства глазами. «Я на вас в суд подам!» — закричала Элеонора Рудольфовна не своим голосом. «За клевету!» «А где тут клевета?» — удивилась Нора Георгиевна. «О том, что к вашей дочери женатый мужчина регулярно ходит, все соседи знают». «Не единожды видели, знаете ли. А недавно и его супруга приходила разбираться. Можно и ее позвать, она подтвердит». Элеонора Рудольфовна побледнела и схватилась за сердце. «Воспитанием Ольги вы совершенно не занимались, дорогуша», констатировала Нора Георгиевна, осуждающая, качая головой. «А сейчас она свою Светку в интернат сдала», тут же наябедничала Рима Марковна с жутко довольным видом. «Я смотрю, вас из психушки уже выпустили», не осталась в долгу Элеонора Рудольфовна. Рима Марковна побагровела. В общем, скандал набирал обороты вовсю. «Обо мне все давно забыли». Я лишь успевала переводить взгляд с одной дамы на другую. «Так, а что это здесь происходит?» В дверях появился раздраженный Иван Тимофеевич. А я мысленно взвыла. Позаниматься геометрией сегодня теперь уже точно не выйдет. «Знакомьтесь», — едко ответила Нора Георгиевна и, прищурившись, добавила. «Это мать той непутевой девицы, что регулярно разрушает чужие семьи и заливает соседей снизу» пришла сюда, так сказать, восстановить справедливость, насколько это возможно. «А с какой целью вы здесь шумите?» — перебил Нору Георгиевну Иван Тимофеевич, и Таня довольно умолкла, бросая взгляды из-под на старшего по подъезду. «Заявление я принесла», — ядовитым голосом сообщила Элеонора Рудольфовна, и для наглядности показала сложенный в четверо листок бумаги. «Что еще за заявление?» «В милицию!» Ослабилась Лидочкина бывшая свекровь. Заявление о том, что гражданка Горшкова Лидия Степановна напала на мужа, пребывающего в беспомощном состоянии по болезни. Зверски избила его и обманным путем выбила заявление на развод. Рима Марковна ахнула, а Нура Георгиевна вытащила глаза и даже очки не поправила. Это правда, Лидия? удивленно взглянул на меня Иван Тимофеевич. Правда, пожала плечами я. Но как же так? не мог поверить он. «Достал он меня», — буркнула я. «Дала разок по мордасам, он разнюнился и написал заявление. Не хочу такого мужа. Тряпка какая-то, а не мужик». «Замолчи», — психанула Элеонора Рудольфовна. «Еще и в карты на деньги играет», — продолжала очернять светлый образ Валерия Горшкова, злобное «я». «И на работу ходит только для галочки». «В каком смысле для галочки?» — спросил Иван Тимофеевич. «На полставке учителем пения в ПТУ он трудится» продолжила просвещать соседей я. Я уговорила его подать заявление на развод еще месяц назад, так Элеонора Рудольфовна велела ему забрать. «Зачем?» — удивилась Нора Георгиевна. «На квартиру это он претендует», — выложила козырный туз из рукава я. «Имеет законное право», — зло зыркнула на меня Элеонора Рудольфовна. На соседей это известие произвело впечатление разорвавшейся бомбы. О, нет! схватилась за голову Нора Георгиевна. Певицу еле-еле пережили, так теперь еще один певец наклевывается. Ну, они супруги, задумчиво почесал затылок Иван Тимофеевич. И что, что, супруги? вызверилась Нора Георгиевна. Вам хорошо говорить, Иван Тимофеевич, у вас окна на другую сторону выходят. А мы на этом пролете опять все ночи подряд сходить с ума будем. Нет уж! «Тем более Лида не желает с ним продолжать жить. У нас, слава богу, давно уже не крепостное право, и мнение женщины учитывается наравне с мнением мужчины». «Подождите, подождите», — попытался утихомирить разбушевавшуюся соседку Иван Тимофеевич. «А что вы там о побоях в беспомощном состоянии говорили?» Он посмотрел на Елеонору Рудольфовну, и та воинственно расправила тщедушные плечи. «Валерий тяжело болен». Грустно и торжественно сообщила она и сделала театральную паузу. «А что с ним?» «Перелом», — пустила материнскую слезинку Элеонора Рудольфовна. «Ага, палец на ноге он сломал», — тут же мстительно вставила Рима Марковна. «И что? И что, что палец?» — возмутилась Элеонора Рудольфовна. «У него гипс, он не может двигаться, а это...» «Воспользовалась его беспомощным состоянием и напала». «Угу. Дала по мордасам», — проворчала я. «В общем, так, уважаемые», — прекратил балаган Иван Тимофеевич. «Советую вам с заявлением этим не позориться. Но придете вы в милицию, и что дальше? Расскажите, как ваша невестка здоровому мужику оплеуху надавала, а он испугался? Не смешите людей». Элеонора Рудольфовна вжала голову в плечи. «А по поводу развода», — продолжил развивать тему Иван Тимофеевич, «я скажу вам так. Не лезьте». Захотят помириться, а нет, разведутся. Они уже не дети, сами все решат, без вас. Элеонора Рудольфовна вскинулась в попытке что-то сказать, но ей не дали. Из квартиры этой у вас ничего не выйдет, припечатал Иван Тимофеевич. Лично займусь этим. А они еще мою комнату в коммуналке отобрали, добавила злорадно Рима Марковна. Там теперь эта Ольга живет. Незаконно, между прочим. Разберемся и с этим, кивнул Иван Тимофеевич. Ресурсы позволяют». Когда Элеонора Рудольфовна, наконец, ретировалась и взволнованные соседи рассосались, Рима Марковна решила долепить пельмени сама. А я сказала, что пошла учить геометрию и уединилась в своей комнате. Там я достала из сумочки старую фотографию, где Лида Горшкова, хотя тогда она была вроде Скобелева, была запечатлена рядом с улыбающимся безусым юнцом. «Лида...» Лида, кто же ты такая? Что за демонов ты скрываешь в своем прошлом? Что это за паренек рядом с тобой? Кто же ты, Лида? И чем дольше я смотрела на эту странную фотографию, тем отчетливее понимала, что надо ехать в Красный Маяк.